Год 1910. Завещание. 1910 год, июля 22. -го, лес близ деревни Грумант. 1910 года, июля 22. -го. 22 -го дня я, ниже подписавшийся, находясь в здравом уме и твердой памяти на случай моей смерти, делаю следующие распоряжения.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 Все вышеозначенное завещаю в полную собственность дочери моей Татьяне Львовне Сухотиной. Лев Николаевич Толстой. Сим свидетельствую, что настоящее завещание действительно составлено, собственноручно написано и подписано графом Львом Николаевичем Толстым, находящимся в здравом уме и твердой памяти. Свободный художник Александр Борисович Гольденвейзер. В том же свидетельствую. Мещанин Алексей Петрович Сергиенко в том же свидетельствую, сын подполковника Анатолий Дионисьевич Радынский. Примечание. Новый текст завещания, удовлетворяющий всем требованиям закона, был первый раз подписан Толстым 17 июля 1910 года. В имении Черткова Телятинки вторым юридическим наследником была назначена старшая дочь Татьяна Львовна Сухотина. Но и этот текст Толстому пришлось снова переписать уже в последний раз в лесу близ деревни Грумант, так как свидетели, подписавшие завещание, допустили ошибку в своем тексте, пропустив необходимые в заверительной надписи слова, находящимся в здравом уме и твердой памяти. Так появился последний текст завещания Толстого 22 июля 1910 года, утвержденный к исполнению после смерти писателя Тульским окружным судом в публичном судебном заседании Шестнадцатого ноября тысяча девятьсот десятого года конец примечаний. Страница семьсот шестьдесят четвертая.